Глава 13 вражеская машина медленно приближалась, но огонь пока не открывала. Пилот то ли так и не понял, что поврежденный паладин управляется не его коллегой, то ли решил, что противник не представляет опасности и хотел взять пилота живым. Как бы там ни было, Аюси сидела в кресле, совершенно не двигаясь. Пусть вражеский пилот думает, что она без сознания, пусть подойдет поближе. Ее так и подмывало нажать на кнопку «Выпустить ракету», но... Рано, нельзя. Нужно еще подождать. Пушка вражеского паладина продолжала глядеть на нее. Если она поспешит или промажет, то 30 миллиметровое орудие выплюнет один за другим десяток снарядов, которые прошьют насквозь без того серьезно поврежденную машину, вырвут громадные куски обшивки и почти наверняка убьют Юси. Конечно, существовал шанс, что ее личностная матрица будет скопирована на чип Тапка. Он ведь недалеко, но она боялась рисковать. А вдруг нет? Конечно, Тапок ее не оставит. Он ни за что ее не бросит, но... Юси не хотела рисковать еще и им. Если она ошибется, если промажет и получит за это, Тапок вернется и с большей долей вероятности получит свое а вместе с ним может погибнуть или вновь попасть в руки тюремщиков и ВИП. Тогда вообще вся миссия будет провалена. Нет, Юси не имела права на ошибку, не могла сплоховать. Вражеская машина была уже совсем рядом. Буквально несколько шагов и... А потом Юси увидела, как робот противника отворачивается от нее. Похоже, он засек какую-то новую цель. «Да вот хрен тебе!» – Юсти нажала кнопку. Пилот не успел закончить разворот, когда в грудь его машины один за другим попали три реактивных снаряда, каждый из которых разорвался, ударив в броню, так и не пробив ее. А через миг машину окутала пламя. Огненные ручейки потекли по броне, заползая в сочленение рук и ног, заполняя каждую щель и стремясь прожить в себе дорогу внутрь к нежным системам управления и боеприпасам. Горящая смесь была такой температуры, что даже на расстоянии, находясь в кабине собственного паладина, Юси ощутила волну жара, исходящую от робота противника. Такой эффект произвели ракеты «Дракон», которыми и был оснащен робот «Юси». Это оружие, появившееся в разгар войны с «Жуксами», оказалось неимоверно эффективным против них. Более того, именно благодаря этим ракетам началось, так сказать, возрождение реактивных огнеметных систем, которые до этого были незаслуженно забыты и не использовались. Однако данные заряды показали высокую эффективность, так как были предназначены главным образом для уничтожения гнезд. Попав в цель, они просто сжигали врага, запекали жуксов внутри их же домов. Ну а что касается паладина, то залп Юсси превратил его всего за десяток секунд в погребальный костер для пилота. Броня нагрелась до алого свечения, температура просто зашкаливала. Скорее всего, пилот погиб еще до того, как бронестекло кабины расплавилось. Бедолагу просто убило с жаром, но, по крайней мере, так показалось Юси. Все вокруг боевой машины вспыхнуло, а когда мех наконец упал, то потоки пламени перекинулись над асфальт, заставляя его пылать. Круг огня расширился еще больше в тот момент, когда сдетонировал боезапас снарядов и ракет, расшвыряв остов машины на добрые сто метров вокруг. К счастью, реактор не взорвался. Похоже, что автоматика сработала как надо. При веском повышении температуры моментально его заглушило. Расширившийся круг лесного пожара пересекла темная тень на гравидвижках, проскочившая прямо сквозь пламя. Нарнув под брюха робота, боевая машина распахнула люк, из которого высунулся Юджин и, кашляя от едкого дыма, энергично замахал рукой завопил, призывая Юси быстрее залезать внутрь. Воспользовавшись эвакуационной лесенкой, чудом оставшейся целой, Юси ловко соскочила на крышу аппарата, который показался ей вначале военной моделью всем знакомого проходца, хоть и немного непривычной, даже странной, а главное, слишком уж длинной. Юси, ни на секунду не останавливаясь, бежала, чувствуя и слыша, как потрескивают от близкого жара волосы на ее голове а затем уловка заскочила в люк, тут же захлопнувшийся за ней. Движки взревели, и транспорт на приличной скорости устремился сквозь ревущее пламя прочь от места битвы. Тапок и Рик уже были тут, внутри машины, покрытые копотью, потом тяжело дышавшие. Бес, сидевший за рычагами, тут же жестом пригласил Юси занять свободное место и, притормозив на секунду, перепрыгнул в кресло стрелка. Юсси вогнала штекер системы внутренней связи в соответствующий разъем на своем пилотском шлеме, так и не снятом ей до сих пор, и сходу задала вопрос. «Спасибо, вы как раз вовремя, а то я думала, что...» «Что? Что мы тебя бросим? Как бы не так!» «Но как вы так вовремя подоспели? Как вообще успели?» «Да что там успевать? Тапка практически на ходу подобрались с нашим ВИПом, а дальше так полыхнуло, что мы уж думали, нечего и спешить, но поспешили и, как видишь, не зря». «По плану вы должны нас ждать в нескольких километрах отсюда». «Ну, план планом, а когда датчики засекли поочередно два мощных взрыва, похожих на подрыв реактора боевого робота, у меня закралось подозрение, что у вас сложности». «А так как нам удалось разжиться вот этой вот машинкой, глупо было бы просто ждать у моря погоды. Вот мы и выдвинулись вам навстречу. Машинка эта оказалась шустрой, так что ее благодари». Бес похлопал рукой по панели управления, будто своего добермана хвалит. И если только в этот момент сообразила, что, несмотря на общую похожесть органов управления, то, на чем ее спасли бесполозом, отнюдь не проходит, хотя построена либо на его платформе, либо с использованием множества узлов от него. «А что это, кстати? Я даже и внимания не обратила. Салон, как у проходца, но при этом другой корпус, вроде...» Ага, а еще восемь движков, причем работающих попарно, Место стрелка, причем заводское, а не кустарщина, как на проходцах. Так что это, уже даже любопытно. Это называется саламандра, пояснил бес. И если бы ты с нами почаще выбиралась на пьянке с вояками, земля им стекловатой, то знала бы, что это и с чем его едят. Капитан, как там его фамилия, блин, заброден, что ли? «Не Забродина, а Брагин», — поправил полос. «Очень, кстати, правильный товарищ. Купил у меня нож-кредитку». «Вот ведь коммерсант», — усмехнулся бес, — «что-то давтюхает. «Да не суть. Пусть будет Брагин». «Так вот, он нам все уши прожужжал про то, как по спецзаказу ВКС была создана эта вундервафля. Ракеты «Дракон», спарка новейших тяжелых пулеметов, форсированная двигательная...» Фу. задолбал меня просто этими деталями. По пять раз повторял. Короче, машинка с серьезной броней, оружием и движками. У него таких было десяток в роте. И они так жгли, братан. Жуксы, как видели нас, сразу же сраться начинали. Бес передразнил манеру капитана рассказывать истории. Ясно. Я так полагаю, что в космопорту нам это понадобится. Подвела итог Юси. Юджин, молчавший до этого момента, тут же подал голос скороговоркой и весьма нервно выдал. «Ни в коем случае. Мы нагло въезжаем на пандус, опускаемся в док, грузим там эту машинку и также нагло взлетаем, требуя экстренный коридор». «Думаешь, прокатит?» — с сомнением спросил тапа. «Мы тут здорово нашумели». «Ну, как мы?» — усмехнулся Юджин. «Нашумел ты». Но что именно тут произошло, почему? Уверен, никто ничего понять не смог. То есть ты хочешь сказать? Да я прямо говорю, никто ничего уже не понимает. Командования нет, приказов нет, понимания ситуации тем более. Мы едем на казенном транспорте. На здорово помогают скрыть внешность. Те, кто мог бы нас опознать по голосу и манере разговаривать, отсутствуют. Так что главное быть понаглее, стоять на своем и прорвемся. «А если нас кто-то все же узнает?» — поинтересовался Тапок. «Кто? Самых ретивых мы обнулили, остальным не до нас». «Обнулили?» — нахмурился Тапок. Без. мы же договорились, от плана не отступаем». «Ага, договорились. А еще и ты, и все вы, в принципе, страдаете избыточным гуманизмом, поэтому я знал, что хрен ты мне дашь разрешение на подобное, но...» Зато теперь охрана буквально обезглавлена, и только за счет этого мы можем отсюда смыться. И да, благодарности не надо. Знаешь, Бесера, иногда ты... бесишь. Я знаю, старался. Хочешь, я извинюсь? Тебе полегчает? Нет. Ну вот то я так думаю. Давай тогда просто закроем тему тапок. Ее развитие не приведет ни к чему хорошему. А мы, напоминаю, все еще в тюрьме и пока еще не сбежали. И хрен знает, сможем ли. Но, к их удивлению, больше никаких препятствий между командой и космическим кораблем не попалось. То ли судьба удовлетворилась количеством неприятностей, то ли им наконец-то повезло, но не очередной паладин и колонна вражеской техники, недавно прошедшая по этой же дороге, им не встретились. На въезде хватило идентификаторов контрразведки, чтобы ни у кого не возникло вопросов, хотя все в кузове сидели напряженные, вздумывая охрану учинить хоть минимальную проверку, и пришлось бы прорываться силой. Но пронесло, и «Саламандра», резко проехав по территории, быстро завернула на нужную посадочную зону. Корабль давно перебазировали на четвертую запасную площадку, но хвала небесам ни в какие ангары или тем более подземные хранилища убирать не стали. Юджин, используя нейросеть, приказал открыть транспортный дек, одновременно инициируя предстартовую подготовку корабля. К тому моменту, как они подъехали, панду с транспортного отсека, уже приглашающий мигал двумя рядами огни в разложенном виде. Огоньки не только подсвечивали края погрузочной платформы, но и размечали для «Саламандры» маршрут в транспортном деке. «Рокот! Доступ зера, дубль зеро! Пароль Гинес драфт Голосовой режим! Отменить режим скрытности!» — отдал Юджин команду. «Принято, командир!» Функционал голосового управления разблокирован, однако я выражаю недовольствие по поводу того, что вы открываете пароли и функциональные возможности перед посторонними, проговорил тихий и меланхоличный голос корабельного ИИ. Как минимум, двое из ваших спутников находятся в розыске из-за пиратства. Есть вероятность, что они попытаются украсть ваш корабль, и я не смогу этому противодействовать. Отставить панику, приказал Юджин. Поднять башни ближнего боя. Противник любая. Подчеркиваю, любая единица наземной техники, способная повредить нашу обшивку. Старт на холодную. Указания диспетчерских игнорировать. Уход по пиратскому вектору 8010 582. Минимум 30 АЕ от системы. Потом прокладывая курс на точку выхода. Выполнять. Командир. «В башнях нет комендоров», — заявил ИИ. «Мои ресурсы не безграничны. Я не могу быть и навигатором, и первым пилотом, и стрелком. Может, ваш друг с множеством имплантов займет место стрелка. По предварительному сканированию могу сделать вывод, что он для этого идеально подойдет. К тому же у него имеется допуск к управлению кораблями всех типов, вплоть до фрегата». Также имеется допуск и к их системам. Голос ИИ просто истекал сарказмом и откровенным ядом. Похоже, что Борода где-то приобрел нестандартный ИИ, а продвинутый, да еще и снял с него ограничения. Правда, такие модели были запрещены для установки на боевых кораблях. Но когда это Юджина, такие мелочи волновали. «Эй, откуда ты знаешь про допуски, железяка?» Тапок был удивлен, у него действительно имелись все названные эскином допуске. Правда, базы знаний старые, которые он уже давненько не обновлял, но все же... «Ваши импланты военного образца, причем устаревших серий, маркировка, кодировки и вся базовая информация на подобные вещи давно имеется в сети», — ответил ИИ. «Отсканировать вас и затем сопоставить с данными в сети не заняло много времени». «Вот зараза, надо будет это учесть», — проворчал Тапок. «Почти», — хмыкнул бес. «Но есть и хорошие новости. Если с Юджином что-то случится, у нас имеется запасной пилот». «Но-но, не надо что-то случиться», — огрызнулся борода. «Даже думать не смейте, Тапок». «Ты слышал из кино? Готовься лезть в кресло Комендора. Выполняй, так сказать, приказ капитана!» Тапок плюнул на пол и пошагал к креслу, специальному кокону, в котором Комендору был доступен виртуальный режим. Благодаря ему он мог соединиться воедино с орудийной системой корабля и вести огонь в разы эффективнее. Улегшись в кокон, он быстро прошелся по тесту, который подтвердил его допуски, навыки и знания провел диагностику и запустил тестовое задание, благодаря которому можно было быстрее освоиться с имеющимся бортовым оружием. В тот же момент перед глазами тапка развернулась картинка космопорта, и кое-что в ней ему очень не понравилось. К их кораблю, мигая световыми индикаторами, неслась черно-желтая блоха, посыльный корабль. И неслась она, скорее всего, потому, что их корабля не было в полетной карте, а по всем параметрам они были готовы к старту. Движки уже начали тянуть на холодной тяге, выходя на номинальный режим. Ну и охранники космопорта на это, естественно, обратили внимание. Тапок запросил ИИ и получил подтверждение, что через минуту взлет. Что ж, не повезло бедолаге, что несется к ним. И тут Тапку стало жаль этого несчастного, спешащего умереть и даже не понимающего это. Ведь в момент старта корабль выдаст мощный импульс тяги, и этого парня вместе с его драндулетом просто размажет по ближайшей стене. Тапок навел ствол малого калибра над асфальт метрах в пяти от посыльной тачки и дал короткую, насколько это было возможно, очередь. Пули расковыряли поверхность, блоха в панике отвернулась, а на базе взревела тревога. Но экипажу рокот 2 было уже на это плевать. Тапок из чистого хулиганства врезал парой зарядов по генераторной, разнеся и основное и резервное оборудование. Тем самым он обеспечил и заблокировал оборонительные турели в капонирах. Подумав, Тапок дал короткую серию импульсов лазером по диспетчерской, уничтожая передатчики и сканеры. Все. На какое-то время порт оглох и ослеп. Пока достанут новые блоки генераторов, пока подключат, пока заменят оборудование диспетчерской, Рок код 2 уже исчезнет из этой системы. В этот момент корабль рывком поднялся, покачиваясь на тяге посадочных движков. Тут же прибавил мощность и устремился в небо, оставляя за собой массивный шлейф. Тапок дал команду на втягивание башен ближнего боя и перехватил контроль за главным калибром и бортовыми орудиями. Роккот-2 был вооружен по полной программе, тяжелой лазерной курсовой пушкой типа Рапира-2 и бортовыми батареями сюрикенов, по две на каждый борт. Так что в случае чего он мог очень даже душевно дать сдачи любому патрульному, вздумай тот сунуться. Но сейчас они на диком ускорении уходили от тюрьмы вглубь системы, готовясь к прыжку через так называемую «пиратскую точку», то есть ту, что была не обозначена как безопасная для навигации. В последний момент, когда до начала прыжка оставалось всего минута и пошел обратный отчет, к ним с явно недобрыми намерениями устремился легкий крейсер, до этого торчащий где-то рядом с местной звездой. Но едва только Рокот-2 начал его сканировать, резко сбавил ход, разворачиваясь по-боевому, запуская щиты и так далее... Однако было слишком поздно. Он упустил момент, когда рок кот просто устремился прочь, уходя из системы. Все. Миссия, почти невозможная для выполнения, оказалась все же завершена, причем удачно. Они сумели вытащить из самой защищенной тюрьмы в галактике сразу двух заключенных.